потому что он смог принять душ и переодеться, не опасаясь ее разбудить. Облачившись в хлопчату бумажную футболку и легкие светло-серые брюки, Вячеслав Алексеевич вышел в коридор. Мягко ступая, осторожно приблизился к комнате дочери и, приоткрыв дверь, взглянул. Разметавшись во сне, Да Дайнека будто с кем-то сражалась. Подушка свалилась на пол, одеяло сбилось, вид у нее был взъерушенный, и сама она была похожа на отчаянную птичку-бунтаря.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 Притворив дверь, Вячеслав Алексеевич направился в гостиную. На круглом столе, покрытом клетчатой скатертью, стоял чайник и дымились в блюде свежеиспеченные оладьи. Не прошло трех минут, как по ступенькам сбежала Дайнека, поцеловала отца, уселась рядом, прижавшись к его плечу. Ни о чем они не успели поговорить. В комнату буквально ворвалась Настя, явно переигрывая в своем стремлении выказать радость по поводу возвращения Вячеслава Алексеевича.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 «И кто же?» «Арнольд Шварценеггер». «А кто это?» – любознательно переспросила Серафима Петровна. «Русский народный герой», – совершенно серьезно пояснила Дайнека. Вячеслав Алексеевич вопросительно посмотрел на дочь, но та не ответила на его взгляд. Серафима Петровна рассмеялась, догадавшись, что над ней подшутили. Настя потянулась за Сахаром, но так резко подалась вперед, что опрокинула Сахарницу. «Какая ж ты безрукая, дочь!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 Не будь Вячеслав Алексеевич так занят своими мыслями, он бы заметил, что Настины глаза раскрылись еще шире. «Да-да, разумеется», – проговорил он безо всякой связи с тем, что услышал. Улучив момент, Настя подхватила его под руку и потащила наверх в спальню. Тайнека никогда бы не решилась рассказать отцу о ночном происшествии. Не хотела огорчать. К тому же была уверена, что он сам обо всем догадывается,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 Она хорошо изучила мачку и знала, что-то наверняка что-нибудь придумает и нанесет упреждающий удар. — Славик, ну скажи, с какой стати? — Настя по-детски капризно растягивала слова. Не желая принимать участие в ее играх, да и так и схватила собранные в дорогу вещи и вышла из комнаты. — Я уезжаю. Она поцеловала отца и чмокнула губами воздух над Настиным ухом, давая понять, что-то ей не стоит беспокоиться. — Нам тебя так будет не хватать, — пропела Настя здрасти и улыбнулась. — А мне-то как? — передразнила ее Дайнека. — Никто не совершенен. — Возможно, у Насти здрасти есть скрытые достоинства, о которых Дайнека не догадывается, ведь за что-то отец ее любит. И не нужно думать, что по пути домой мысли у Дайнеки были невеселые. Отец вполне счастлив, и у нее, любимой отцовской дочки, все будет хорошо. По крайней мере, она очень на это надеялась.